Глава 13. Когда Ричард вышел из переулка, внедорожник все еще стоял на своем месте. Ричард помахал обеими руками, чтобы привлечь внимание сидящего за рулем водила, а потом жестами позвал его к себе. Тот помотал головой и тоже жестами показал, чтобы Ричард сам к нему ушел. Ричард раздраженно выбросил вверх обе руки и торопливым шагом двинулся по тротуару к нему, пока не поравнялся с дверцей со стороны пассажирского сидения. Стекло поехало вниз, и Ричард увидел в руке водилы пистолет, тоже беретту, предположительно, тоже в прекрасном состоянии, предположительно, тоже с полной обоймой. Мужик держал его в левой руке, опустив руку на колени, и ствол смотрел в сторону. Позиция для стрельбы, скажем прямо, не идеальная, зато компенсируется размерами цели, в которую нужно попасть, то есть Ричаровой груди. «Поехали быстро», — сказал Ричард, не обращая внимания на оружие. «Давай в переулок. Твоему дружку нужна помощь. Подгони машину». «Ты это о чем?» — спросил водила. «Я ждал вас возле кофейни, когда вы не явились, пошел обратно, хотел вас найти. Прикинул, что лучше срезать через переулок так быстрее. Ну вот гляжу, а он там». «Лежит на земле. Совершенно не в форме. Весь в кровище. На лбу огромная рана. Сам без сознания. Но дышит. Правда, еле-еле. Наверное, на него кто-то напал и ограбил. Бумажника не оказалось, и мобильника тоже. «Ты вызвал полицию?» «Не мог, у меня нет мобилы. Поэтому к вам и прибежал. Думаю, что со всей этой компьютерной катавасией вы гораздо быстрее отвезете его в больницу». Водила помолчал, потом убрал пистолет. «Ладно, показывай». «Скорее, давайте за мной, заезжайте в переулок, там его и увидите». быстрый рысцой Ричард побежал вперед и уже через секунду услышал за спиной рокот мотора. Взвизгнули шины, внедорожник рванул за ним. Водила поддал газу и метнулся в переулок, даже не просигналив. Ричард догнал автомобиль и забежал вперед. Мужик вышел, держа пистолет в руке и сошелся с Ричардом перед капотом внедорожника». «Ну и где?» – он спросил водила. «Тут никого не видно». «Совсем забыл. Я положил его в мусорный бак. Вон в тот, что подальше, для безопасности. Я же не знал, что вы все еще ждете, и подумал, может, придется долго искать вас». Водила поднял пистолет и наставил его Ричеру в грудь. «Забыл, говоришь?» «А что?» – сказал Ричер. «Вы сами никогда ничего не забываете?» «Ну ладно», – сказал водила и направил ствол Ричеру в голову. становясь к стенке». и держи руки так, чтобы я их видел. Он подождал, когда Ричард исполнит его просьбу и направился к мусорному баку. «Не двигайся», — предупредил водила. Свободной рукой он поднял крышку и быстро заглянул внутрь. Ричард подождал секундочку, чтобы тот убедился, в каком состоянии находится его приятель, потом шагнул вперед, доставая из-за пояса пистолет. Перехватил за ствол, быстро размахнулся, рукояткой с силой двинул водилу в локоть. Тот выронил собственную пушку, отпустил крышку бака и упал на одно колено. Ричард переложил пистолет в левую руку, правый обхватил его за голову и ударил ею о бак. Потом схватил мужика за рубаху, приподнял и перевел в сидячее положение спиной к баку. Тело его обмякло, как тряпичная кукла. Ричард подождал секундочку, убедился, что тот пришел в сознание и сунул ствол ему в рот. «Сейчас я задам вам один вопрос». «Дам пять секунд все хорошенько обдумать, потом ствол выну. Если услышу правильный ответ, позволю достать вашего приятеля из бака и спокойно уехать. Услышу ответ неверный, снова засуну ствол вам в рот, и пуля вынесет вам затылок. Вам все понятно?» Глаза водилы расширились, и он сделал все, что мог, чтобы кивнуть. «Что такое есть у Резерфорда, что вам позарез нужно?» Ричард начал отсчет секунд, разгибая по очереди пальцы правой руки, потом вынул ствол. «Давай говори». Водила задрал вверх подбородок. «Лучше пристрели, не трать на меня время. Говори, что хочешь, делай, что хочешь, но я ничего тебе не скажу». «И вы готовы скорее распрощаться с жизнью, чем выдать крохотный кусочек информации», — сказал Ричард. «Ваш выбор мне очень не нравится». «Речь не только о моей жизни. У меня есть жена и брат». «И я знаю, что тогда с ними случится. Так что давай». Он раздинул рот, наклонился и схватился зубами за ствол. «Давай, делай». Ричард выдернул пистолет, двинул водилу правый в висок, и тот потерял сознание. Поднял его пистолет, проверил, заткнул обе пушки за пояс, обшарил карманы. Содержимое их удовлетворило ричера так же слабо, как и в предыдущий раз. Кредитных карт нет». Документов, где стояло бы имя, тоже. Никаких запасных обоим. Телефоном он пользовался совсем недавно, но опять никаких имен и личной информации. Наличные деньги Ричард тоже прибрал, скрепил ему скотчем лодыжки и запястья, заклеил рот и загрузил во второй мусорный бак. Потом вернулся к внедорожнику, проверил бардачок, козырьки от солнца, карманы на сиденьях и дверцах, заглянул под сиденье под половые коврики. В багажник, вокруг запаски с домкратом, в сумке с инструментом. Под капотом, под крыльями и не нашел ничего. Даже случайно оброненные монеты в 10 центов или конфетного фантика. Кем бы ни были эти парни, на чистоте они точно помешаны. В этом, черт побери, сомневаться не приходилось. Ричард закрыл капот, багажник, все дверцы, кроме водительской. Ему очень хотелось сесть в эту машину и забрать ее себе. Отчасти потому, что она могла пригодиться, еще и за тем, чтобы лишить противника ценного имущества. Но он уже видел, как один из этой команды поставил на машину Резерфорда маячок, а это значит, существует опасность, что то же самое стоит у них на собственных транспортных средствах. Поэтому, проверив, что ключ в зажигании торчит, Ричард бросил внедорожник на произвол судьбы. Вернувшись на вахту консьержа, Ричард отметил, что за время его отсутствия посторонних лиц в вестибюле не было, если не считать неизвестного, который оставил на конторке пачку листков с рекламой пиццы. Он сразу почувствовал голод и одну из бумажек сунул в задний карман, а уже потом подошел к двери чуланчика. Собрался с духом на тот случай, если консьерж даром времени не терял и успел подумать, и понял, что его надули. Ричард отомкнул замок. Консьерж сидел на полу, прижав плечи к коленкам. Когда в помещение внезапно ворвался свет, он сощурил крохотные глазки, но скоро Ричара узнал и попытался что-то сказать, но сквозь ленту скотча послышалось нечто совсем неразборчивое. «Хорошая новость», — сказал ричард Он схватил консьержа за руки, рывком поднял его, достал ножик, тот, который поменьше, и принялся резать скотч. Ложная тревога. «Мистеру Резерфорду ничто не угрожает, по крайней мере сегодня. Он находится в совершенной безопасности на данный момент, хотя чувствует себя неважно. Только что звонил и снова отложил поездку. Несколько дней посидит дома, пока ему не станет лучше. Гостей он не принимает, не хочет никого видеть и вообще попросил его не беспокоить. Я как раз сейчас иду наверх, хочу спросить, не нужно ли ему чего, а потом снова возвращаюсь в Нэшвилл. Приятно было с вами познакомиться». Продолжайте нести службу. Как говорится, так держать. Если сосед Резерфорда каждые полгода проводит в круизах, то человек он наверняка уже в годах, так думал Ричард, то есть на пенсии, и у него много свободного времени. И за долгие годы жизни дома скопилось много всякого барахла. Квартира заставлена старой, безвкусной мебелью, на окнах цветистые занавесочки, на стенах фотографии детей, возможно и внуков. но когда Резерфорд открыл ему дверь и шагнул в сторону, Рейчер увидел лишь просторное и почти пустое помещение. Все внутренние перегородки были демонтированы, несущие стены выкрашены в ослепительно-белый цвет, пол покрыт светло-серым цементным слоем, плотным и гладким, в тон высокой и длинной кухонной стойки. На окнах алюминиевые жалюзи, приоткрытые под углом, чтобы внутрь проникал солнечный свет. Посередине кофейный столик, с ромбовидной стеклянной столешницей, опирающейся не на обычные, как принято, ножки, а на округлое деревянное основание. Остальная мебель обтянута желтой и черной кожей. Фотографии подобной мебели Ричард когда-то видел в журнале, где была статья о работе дизайнеров середины прошлого века. Здесь были полированные ореховые секции со встроенными дверцами, отделяющие треть всего помещения в глубине. Нечто похожее на гигантское металлическое яйцо, сделанное из клепанных листов и установленное на треногу из черного дерева. Ряд книжных полок, сделанных из светлого дерева. Все они были разной длины, но Ричард догадался, что полки строго рассчитаны так, чтобы создать требуемый эффект. Казалось, они не прикреплены к стенке с помощью кронштейнов и шурупов, а плавают возле нее, неся на себе небогатый набор самых разнородных предметов. Продавцы подобных штуковин называют их не иначе, как «Обджей». «Ну, что скажете?» — спросил Резарфорд. «Ей-богу, не знаю. На жилое помещение мало похоже. Скорее, выставочный зал». И тем не менее, мич живет здесь уже много лет, хотя у него есть еще пара квартир. Да и это не всегда так выглядело. Он полностью переделал ее только в прошлом году. И теперь здесь есть несколько по-настоящему потрясающих вещичек. Видите вот это? Резарфорд... показал на яйцо. Эта штука была сделана на электроламповом заводе в Германии. Ее использовали для проверки надежности вакуумной герметичности лампочек. А теперь Мич держит там свои запасы виски. Резерфорд подошел к яйцу и открыл дверцу, вделанную в его переднюю часть. Внутри стояли четыре хрустальных графина, наполненные золотистой жидкостью, а также восемь невысоких стаканов. Правда, Прежде чем пить этот виски, сто раз подумаешь. Самый дешевый здесь стоит двадцать тысяч бутылка. «Нет уж, я останусь верным кофе», — сказал Ричард. «Если можно рассчитывать на то, что у вашего друга найдется столь тривиальный напиток». «И я тоже», — отозвался Резерфорд. Он отправился в сторону кухни, открыл там стенной шкафчик, в котором стояла широкая сверкающая никелем машина со множеством кнопок, приборов и рычажков. Знать бы только, как эта штука работает. Ричард двинулся к середине помещения. Мне показалось, вы говорили, что у вас ключи от квартиры для того, чтобы поливать домашние растения вашего друга. Да, кивнул Резерфорд. И что случилось? Вы об этом забыли? Они все погибли? Нет, конечно же, нет. меч бы меня убил. Они вон там, на полке. Живы-здоровы. резерфорд показал на три миниатюрных горшочка, стоящие на полке в ряд слева от окна жилого помещения. Из каждого торчал сморщившийся черенок, похожий на ствол крошечного полузасохшего дерева. «Вы думаете, они еще живы?» «Тем, которые поближе к нам уже больше сотни лет, а третье помоложе будет. мич помнится, говорил ему около шестидесяти. Родом они из Японии, из леса, растущего у подножья горы Фудзи. Больше эти деревца не растут нигде в мире». и там за ними уже много поколений ухаживает одна и та же семья». «У вашего друга любопытное увлечение. Чем он вообще занимается?» «Информационными технологиями. Он такой же айтишник, как и я», ответил Резерфорд и помолчал, и на лице его проступила искренняя печаль. «Только вот его идея на миллион долларов сработала. Не то что моя дребедень, на которую я возлагал такие надежды». речер уселся на диван и стал ждать чем закончится предпринятый Резерфордом мозговой штурм кофейного аппарата «Расти, нам надо поговорить кое о чем и я прошу отнестись к этому разговору серьезно люди которые за вами охотятся клюнули на то что вы якобы едете в аэропорт они проникли в ваш гараж но от идеи устроить там засаду отказались и в сложившихся обстоятельствах поступили правильно зато поставили вам на машину маячок «Но я ведь ни в какой аэропорт не еду», — сказал Резерфорд, ставя на кофейный столик чашки с напитком и усаживаясь на другой диван. «Что они станут делать, когда увидят, что моя машина осталась на месте?» «Не знаю. В зависимости от того, насколько им хватит терпения и насколько остра проблема, которую они пытаются решить. Я думаю, они придут за вами довольно скоро, но мы могли бы этого избежать, если поймем, чего они от вас хотят». И мне нужно, чтобы вы как следует сосредоточились и ответили на этот вопрос. Резарфорд покачал головой. Я ведь уже сказал, у меня нет ничего такого, что могло бы кому-нибудь понадобиться. Перед нами два вероятных варианта, сказал Ричард. Либо у вас это есть, но вы сами этого не понимаете, либо они считают, что у вас это есть, а на самом деле у вас этого нет. С первым можно работать, второй орешек покрепче. «Я вот что попросил бы вас сейчас сделать. Допивайте свой кофе и ложитесь. Закройте глаза. Мысленно выберите какой-нибудь день. Скажем, понедельник той недели, когда случилась вирусная атака. Расскажите мне обо всем, что вы делали с того момента, как открыли утром глаза и до того, как вечером уснули. Со всеми мельчайшими подробностями. Тут может иметь значение все, что угодно». «Хорошо», — сказал Резерфорд, отхлебнул кофе, снял обувь и вытянулся на диване. «Попробую, но не уверен, что это поможет». «Вам надо предельно сосредоточиться. Ничто не должно отвлекать. Выключите мобильник». И тут же телефон Резерфорда зазвонил. «Не отвечайте». Резерфорд уже доставал аппарат из кармана. Он посмотрел на экран и показал его Ричару. «Консьерж», — прочитал Ричар. «Я же сказал ему, чтобы вас не беспокоили. Не отвечайте». «Не могу, а что если это те, и они идут за мной? Вы же сами сказали, что они придут. Что если он хочет меня предупредить? Надо проверить». Резерфорд нажал на кнопку громкой связи и положил мобильник на стол. «Мистер Резерфорд, простите, что беспокою вас, сэр. Мне сказали, что вы плохо себя чувствуете, но я должен вас кое о чем предупредить». Тут пришла какая-то женщина, и она хочет вас видеть. Я сказал, что это невозможно, но она просто прошла мимо, и все. Сейчас поднимается наверх, и, черт возьми, она очень разозлилась, когда я пытался ее не пустить». Резерфорд дал отбой, вскочил, бросился к двери и прижался лицом к глазку. «Никого, пока никого. Скорее всего, это та вчерашняя, которая наблюдала за моим домом. Наверное, где-то узнала номер квартиры. Она идет за мной. Что будем делать?» «Не надо ничего делать», — отозвался Ричард. «Никто не знает, что мы здесь». «Точно», — сказал Резерфорд и глубоко вздохнул. «Мы затаимся и подождем, когда она уйдет». «Можно, конечно, избежать конфронтации на узкой территории общего пользования и внести им в процесс принятия решения кое-какую ложную информацию. Сразу два неплохих результата и без малейших усилий с нашей стороны». «Вот и хорошо. Давайте так и сделаем». Резерфорд отвернулся от двери, и уже через секунду лицо его исказилось тревогой. «Погодите, а что, если она вышибет дверь и ворвется? Или откроет замок отмычкой?» «Тоже неплохо. Можем с ней пообщаться, задать ей пару вопросов, и потом у нас есть прекрасное прикрытие. Вы отправились выбрасывать мусор в мусоропровод, возвращаетесь, а у вас в квартире непрошенный гость. Она пытается удрать, спотыкается, ударяется обо что-то головой». Трагично, конечно, но такое бывает, если человек пошел по преступной дорожке. Но не можем же мы... Тише, кто-то идет. Резерфорд снова приник к дверному глазку. Да это же... О, Господи! Он открыл дверь и вышел в коридор прямо в носках. На другой стороне Ричард увидел женщину. Она стояла лицом к двери Резерфорда и собиралась позвонить. Цвет ее волос тот же, что и у той, что сидела за баранкой Тойоты, и длина волос та же. И рост тот же самый, только одета иначе. Светло-серый костюм. И лицо Ричару совсем незнакомое. Сара воскликнул Резерфорд, широко разводя руки. «Как я рад тебя видеть, какими судьбами!» «Вот пришла к тебе, очень за тебя беспокоилась». Женщина обняла Резерфорда так крепко, будто хотела сломать ему спину. «Звонить перестал, сам трубку не берешь. Я посылала текстовые сообщения». Потом узнала, что случилось с тобой на работе. «Я ничего не получал. Наверное, ты звонила по рабочему номеру. Эти уроды забрали его у меня, когда уволили. Мне очень жаль, прости. Надо было как-то тебе сообщить, хотя бы позвонить». «У тебя все хорошо?» «Да, да, несколько дней сильно переживал, но сейчас гораздо лучше». «Вот и хорошо, потому что нам надо кое о чем поговорить. Это может быть очень важно». гигантская сумочка женщины то и дело съезжала у нее с плеча и когда она поддергивала ее на место поворачивала голову и наконец заметила стоящего в дверях напротив ричера ой сказала она здравствуйте вы наверное мич я так много про вас слышала вообще то нет это не мич сказал Резерфорд. мич уехал это джек риччер ричард это мой друг сара сенс я вам про нее рассказывал сара работала со мной над программой цербер Резерфорд сварил еще кофе, а Сара тем временем открыла свой ноутбук, слушая, как Ричард вкратце описывает, что произошло в городе с того момента, как он в нем появился. «Мне это не нравится», — сказала Сара, когда Резерфорд поставил перед ней чашку, взяла его за руку и заглянула в глаза. «Мне это совсем не нравится. Кто-то пытался тебя похитить? Это очень нехорошо, этим должно заняться ФБР. Тебя надо беречь, как зеницу ока». «Именно об этом Ричард вчера говорил с полицейскими, но на них это произвело мало впечатления», сказал Резерфорд, садясь рядом с Сарой. «Я здесь, у нас, можно сказать, персона нон-грата». «Ну а вы, Сара», спросил Ричард, «у вас остались ФБР-связи? Кто мог бы расшевелить это дело?» «Кое с кем еще есть контакты. Могу сделать несколько звонков. Возможно, кого-то заинтересует. Есть идеи, кто они такие и чего от Расти хотят?» Пытаемся это понять. Может, я тут могу помочь. Почти уверенно, им нужно то же самое, что и мне. Программа, которую мы создали. Или как минимум какая-то ее часть. «Да кому нужно это барахло?» – вопросил Резерфорд, откидываясь на спинку дивана. «Она же не работает». «Не работала так, как мы хотели. Правильно. Но это вовсе не значит, что совсем никак не работает». Когда случилась вирусная атака, Расти, ты что-то такое сказал, чего я не совсем поняла, но твои слова не давали мне покоя, и я провела ряд имитационных экспериментов и, кажется, кое-что обнаружила. Что на все это не стоило тратить столько времени? Горько вопросил Резерфорд. Что лучше бы мы придумали какой-нибудь кроссворд как дополнительный материал для тех, кто учит суахили? Неужели ты сам этого не заметил? Спросила Сенс. Не могу поверить. ведь в твоей резервной копии есть толстенный на это намек. Ничего подобного, в резервной копии ничего такого нет. Ничего не перезаписалось такого, что уже было на этих дерьмовых серверах, которые я сляпал на скорую руку. Вот именно. О, Господи, вдруг выдохнул Резерфорд и хлопнул себя ладонью по лбу. Сар, я тебя обожаю. Так значит, ваша программа все-таки работала? Спросил Ричард, прихлебывая кофе. «А вы говорили, что нет». «Все правильно», — сказал Резерфорд, — «не работало». «Так зачем она кому-то понадобилась?» «Все сводится к тому, как работает вредоносная программа», — сказала Сара. «Ее атаки не происходят одним махом. Представьте, что компьютерная сеть — это вражеская крепость. Если хотите ее захватить, мало закинуть через стену гранату и ждать, что она всех там поубивает. Сначала надо внедрить туда опытного агента». тайно провести его мимо оборонительных сооружений и на какое-то время оставить внутри, чтобы он осмотрелся, обнюхался, изучил, что к чему, набросал планчики, чтобы были под рукой, когда подтянутся основные силы, разузнал, где что припрятано полезного и присмотрел, где и какие расставлены ловушки. В нашем случае ловушки — это дублирующие элементы. Дублирующие элементы для вредоносной программы губительны, как криптонит для супермена из комиксов. Если намеченная тобой жертва имеет точную копию, то блокировать горы данных нет смысла. Она просто рассмеется тебе в лицо. А это большая проблема, потому что на кону часто стоят не только деньги, но и репутация. Поэтому если обнаружатся дублирующие элементы, а они обычно подключаются лишь для того, чтобы быстренько снять последние изменения, а потом ради надежного сохранения данных переходят в режим оффлайн или даже вообще выходят в удаленный режим – они немедленно приводят в действие особую программу, исключительно коварную. Мы называем ее трезубцем, потому что она одновременно исполняет три действия. Первое – уничтожает все продублированные данные, либо стирает их полностью, либо заменяет порнографическими или издевательскими посланиями, в общем, чем-нибудь в этом роде. Второе – препятствует сохранению новых дублирующих элементов. И третье – посылает ложные сигналы руководству организации о том, что все в порядке, все работает. И таким образом, никто не тревожится о том, что происходит, и когда блокируются основные системы и посылается требование выкупа, удар получается еще более эффективным. «Но ваши дублирующие элементы не были стерты», — сказал Ричард. «Или заменены порнографией. Или я ошибаюсь?» «Нет», — ответил Резерфорд. «Что-то этому помешало». «Правда, новые данные не сохранились, но ложных сигналов управляющая система не получала». поэтому я и подумал после атаки, что все будет в порядке. И был так потрясен, когда ничего в порядке не стало. «Вмешался наш Цербер», — сказала Сара. «Это он отломал у трезубца один зуб. Другого объяснения я не вижу. Я проверила программы имитационного моделирования, использовавшие копии большинства последних вредоносных программ, с которыми нам приходилось иметь дело, и обнаружила, что именно здесь есть кое-что такое — что могло бы заинтересовать преследующих расти людей. В восьми из девяти тестов существующие данные не только не были тронуты, но в дублирующей системе даже сохранился фрагмент вредоносного кода. Он каким-то образом был захвачен сервером, когда он воспрепятствовал тому, чтобы информация с диска была стерта. — Фрагмент достаточный, чтобы разблокировать городские компьютеры? — спросил Ричард. — Нет, — ответила Сара, — он так не работает. но он может показать, кто в этом виноват. Представьте, что грабитель врывается в банк в маске, но в поле зрения камер слежения попадает татуировка, по которой можно найти всю его шайку. Так вот, почему эти люди хотят заполучить эту программу, сказал Резерфорд. Наверное, проанализировали информацию, которую им выслала вредоносная программа. Увидели нечто незнакомое, программу Цербер, и разобрались на что она способна, может, сложили вместе с сообщениями в прессе о том, что сохраниться могут только старые данные. Наверное, вы видели заголовки «Беспомощный ответ резер форда на требование выкупа». Это мой самый любимый. Но у нас другая причина хотеть этого. Может быть, тысячи разных причин. Правда, Сара? «За этим-то я и пришла», — отозвалась Сара. «Еще не все потеряно. Конечно, это не тот продукт, о котором мы мечтали, Атаки вредоносной программы он не предотвратит, это очевидно. Но если гарантирует сохранность любой скопированной информации, это гораздо лучше, чем ничего, почти то, что надо. Многие организации заплатят за программу кучу денег. Все, что нам нужно, это серверы, которыми ты пользовался. Стендовые испытания в полном ажуре, но нам прежде всего надо убедиться в том, что старые данные сохранились именно благодаря нашей программе. а не благодаря какому-то случайному сбою. Поэтому собирайся, поехали за ними». «Ничего не получится», — сказал Резерфорд и плюхнулся назад на спинку дивана. «Мне тогда показалось, что система не сработала, и я выбросил все на свалку».